Глава 57. Большая ложь позитивного мышления. Прекрасно. А теперь я рискну предложить вам мысль, полностью противоположную той, которую я изложил в предыдущей главе. Вот эта мысль. Позитивное мышление неэффективно. Или, если быть более точным, позитивное мышление неэффективно и недолговечно при отсутствии определенных условий которые делают его эффективным и долговечным. Для того, чтобы это необычное утверждение стало понятным, я снабжу его соответствующим контекстом. Я прочитал великое множество классических и неклассических книг о том, как превращать неудачи в победы, препятствия в положительные сдвиги, трудности в преимущества, а проблемы в триумфы. Я вынес очень многое из этих книг и премного благодарен авторам за их усилия и желание помочь тем, кто испытывает трудности. Однако все их рекомендации, мол, в любой проблеме ищи возможность воздаяния, будь благодарен за те блага, которыми ты пользуешься даже в период испытаний, а оказавшись в кризисе, как можно быстрее выходи из него и шагай вперед, не подпитывая энергией свою тревогу, казались мне какими-то неправильными. Да, чтобы жить счастливой, безмятежной и полной вдохновения жизнью, мы не должны зацикливаться на своих неудачах. С этим я согласен. Продолжать мыслить категориями прошлого, быть одержимым обстоятельствами, доставлявшими сплошные неприятности и разочарования, все это бессмысленная трата времени. Если не сбросить с себя весь этот груз, то ничего хорошего в будущем нас не ждет. С другой стороны, бессмысленно вообще отказываться иметь с этим дело. Согласитесь, Глупо не признавать те чувства, какие владели мной, когда мое сердце страдало, и отрицать чувства досады и раздражения, владевшие мной в черные периоды жизни. Да и как можно просто и прямо перейти к позитивному мышлению, не воздав должное эмоциям, порожденным трудностями, не изжив и не переработав эти эмоции, манипулировать собственным мышлением, не пытаясь осознать подлинные чувства и сродниться с ними, Мне это кажется фальшью, принуждением. И такой же фальшью кажется полный отказ от чувств. Я хочу сказать вот что. Если вы вступили в черную полосу жизни или переживаете трудный период, то для успешной перестройки мышления с целью выявления всех преимуществ и положительных сторон следует игнорировать все эмоциональные реалии, которые естественным образом при этом возникают. Если вы потеряли работу или столкнулись с какими-то финансовыми затруднениями, то мысленная фокусировка на возможностях, которые якобы заложены в самих невзгодах, порождает гнев или печаль, или страх, или стыд, или замешательства, которые, будучи подавлены и похоронены в сердце, в будущем создадут целый ряд серьезных проблем. Помните, недомогание есть результат отсутствия легкости. Если разрыв любовных отношений или потеря близкого человека причиняют вам горе, то притворяться, что вы не страдаете и не скорбите, а высоко держите голову, при этом изнуряя себя работой, как будут советовать многие доброжелатели, и демонстрируя ложный оптимизм, значит замалчивать то обстоятельство, что вы испытываете душевную муку, которую нужно преодолеть. Если вы страдаете от эмоциональной травмы, нанесенной серьезной болезнью, или катастрофическим судебным иском, или тяжелой аварией, то предаваться позитивным умственным упражнениям в надежде, что «блеснёт лучик надежды» значит проявлять неуважение к самым настоящим чувствам, которые испытывал бы любой человек, не подавляющий своих эмоций. Это значит добавлять в свой организм порцию невидимого яда, выделяемого необработанными ранами, полученными в прошлом». О чем вам теперь хорошо известно. Стремиться к позитивному мышлению, не залечив эмоциональные раны, значит только ухудшать существующее положение дел. Такое отношение как бы ставит стену между вами и мудростью, жизнестойкостью, творчеством, производительностью, состраданием и смелостью, составляющими вашу истинную сущность. Кстати, английская courage смелость происходит от старофранцузского слова cœur, что означает сердце. Отказываясь иметь дело с естественными чувствами, вы будто наглухо запираете внутри себя огромную силу своей империи сердца и начинаете жить только головой, все больше превращаясь в холодный, логически мыслящий автомат, а не в разумно мыслящего человека, связанного как с коллективной, так и со своей собственной природной магией. Отключитесь от своей боли, и вы отключите себя и от радости, и от природных способностей. И наоборот, прочувствуйте свою боль, и вы вернете себе способность испытывать благоговейный трепет и познавать чудеса, уготованные вам судьбой. Более того, множество проблем на планете в наше время, такие как войны, расовая и гендерная несправедливость, ухудшение экологической ситуации и финансовая алчность, создаются людьми, утратившими связь со своим сердцем и живущими только головой. Может быть, так называемый синдром запертого человека обусловлен не только психологическим, но и физическим состоянием. Потому что никто не научил их поступать иначе, лучше. Потому что общество приучило их думать, что мышление – это все. Потому что их научили, что позитивное мышление – единственное спасение а чувства присуще только глупцам, слабым и непродуктивным людям, а потому не должны приниматься во внимание. Если вы не способны чувствовать, потому что слишком долго избегали этого, как вы будете испытывать сострадание, без которого невозможно человеческое общение? А если утратите жизнерадостность и забудете про восторг, то откуда будете черпать вдохновение и духовную силу для создания своих шедевров? Слишком много людей и в обществе, и в сфере бизнеса страдают от того, что я называю недееспособным оптимизмом. Мы изо всех сил стараемся думать возвышенно, но при этом не избавились от запертых внутри нас пагубных токсичных эмоций. А это идеальная ситуация для саморазрушения. Если вы утратите связь со своей эмоциональной вселенной, если больше не сможете познавать ее, проживая каждую эмоцию – то каждый сделанный вами шаг будет диктоваться умом, станет формой умственного расчета. Вы будете больше напоминать робота, а не человека. Если все, что вы будете делать, это копить микро- и макротравмы, не проживая их, то вам придется каждый день, причем даже на публике, носить защитные доспехи. Да, они защитят вас, а еще создадут блокировку, которая лишит вас возможности слышать подсказки вашего мудрого я испытывать вдохновение и взаимодействовать с людьми, проявляя по отношению к ним обходительность, терпение, сострадание и любовь. Стоит только начать подавлять нежелательные или неудобные эмоции, и вы в скором времени станете обладателем огромного подсознательного мира тьмы, гнева и чувства вины. И этот мир породит у вас сознание жертвы, сделает вас зависимым, так что вам придется постоянно искать пути бегства из него, исступленная работа, одержимость цифровыми устройствами, соцсетями, вещизм, злоупотребление алкоголем и прочие в том же духе, хотя вы, по сути дела, бежите от самого себя. В самом деле, оставаться наедине с самим собой очень тяжело, поэтому вы будете искать любую возможность, чтобы как можно больше пребывать во внешнем мире. Я не совсем уверен, что слова Достоевского вполне соответствуют сказанному, однако интуиция подсказывает мне, что они здесь уместны, поэтому я их и привожу. Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда. Из романа «Неточка незваного» Достоевского. Для бессознательного управления этими необработанными чувствами требуется огромное количество энергии. Это делает вас менее продуктивными. И кроме того, сами эти чувства эмоционально отравляют ваш организм, мешая работе органов и подтачивая ваше здоровье. Очень и очень важно, чтобы вы знали об этом. Так что же, Робин, спросите вы. Выходит, позитивное мышление это напрасная трата времени? Что я отвечу? А вот что. Это превосходное использование времени, если только вы справитесь с естественными эмоциями и физическими ощущениями, возникающими в кризисной ситуации. В противном случае, стараясь мыслить позитивно, вы просто получите новые эмоциональные травмы и расширите свою область боли. Ее тяжелая энергия будет распространяться по всему телу, затрагивая ум, ослабляя его природную силу, что снизит ваш оптимизм, производительность, влияние и заботу о благе человечества. В сущности, если вам удастся пребывать с чувствами до тех пор, пока они не проявятся полностью и не исчезнут, то вы тем самым значительно возвысите свою духовную энергию, что в свою очередь автоматически и естественным образом возвысит ваш позитивный настрой. Согласитесь, есть доля иронии в том, что Наикратчайший путь к позитивному мышлению – это целенаправленное проживание негативных эмоций. Вы спросите, а как я узнаю, когда следует прекратить проживание эмоций и заняться мыслями, написать список благодарностей, а также сделать все то, что рекомендуют эксперты для улучшения позитивного мышления? Ведь невозможно вечно переживать эти неприятные чувства. «Верно», – отвечу я со всем уважением и любовью. «Проживайте эмоции» чтобы избежать их подавления. Освободите эмоции, чтобы навечно не погрязнуть в них. Вы сами поймете, когда придет время обратить внимание на мышление, подсчитывать благодарности и радостно смотреть в будущее. Доверяйте своему инстинкту. Потому что вы гораздо умнее, чем кажется, гораздо могущественнее, чем себе представляете, и созданы, чтобы жить удивительно позитивной жизнью. Глава 58. О том, как я ходил в поход. Должен признаться, что я не любитель походов. Утро без душа мне сложно назвать удовольствием. А вечером еще мухи, машкара, медведи. Нет, это не для меня. Но однажды я все таки сходил в поход. Готовясь к нему, мы с двумя друзьями зашли в большой магазин туристического снаряжения и купили там фонарь, канистры для воды, алюминиевые кастрюльки и сковородки, охотничьи спички, спальные мешки и брезентовую палатку. Мы выехали из города и колесили по сельской местности 4 часа, пока не заехали в глушь. Все было замечательно. Отыскав место для лагеря, мы расчистили травяной покров, вбили металлические колышки и натянули палатку. Трудное дело скажу вам, так как по этой части я круглый ноль. Хочу сказать, что я и инструкции о том, как правильно разбивать лагерь, так же малосовместимы, как вода и масло, или как рыба и варенье. Наконец мы поставили палатку, правда она выглядела уродливо. Плохо натянутая, шаткая, вся какая-то кособокая. Но это была наша палатка. Мы были счастливы и гордились тем, что смогли сделать своими руками. Когда солнце начало садиться, я разжег небольшой костер. И почувствовал себя первопроходцем. Как те смелые и предприимчивые исследователи, которые открывали новые земли. Как Васко Гама или Америка Веспуччи. Или как Фернан Магеллан с небольшой примесью Джона Кабота и Христофора Колумба. Это был самый радостный момент в моей жизни. Я чувствовал себя непобедимым. Если вы понимаете, что я имею в виду. После мы, разумеется, вытащили пакет с мягким зефиром, Насадили зефир на палочки и зажарили в пламени костра. И закусили сэндвичами, которые заранее приготовили и взяли с собой. А когда стало прохладно, выпили по чашке горячего шоколада. Потом стали рассказывать истории, от которых хохотали до упаду. Место было особым, неповторимым, граничащим с чем-то волшебным. Но потом случилось нечто, и об этом я сейчас расскажу. Я услышал сильное шуршание в кронах деревьев. Затем треск ломаемых веток. Это меня встревожило. Затем какое-то животное начало издавать резкие пронзительные звуки, которые нас изрядно напугали. Кто это? Койот? Волк? Гигантский черный медведь? Не знаю, кто это был. Знаю только, что мысли пойти и поискать, кто это, у меня точно не было. И поэтому, я не шучу, мы быстро скатали палатку, действуя проворно, как хиппи, у которого горят волосы, Затоптали костер, прыгая на углях так, словно участвовали в риверданс. И с бешеной скоростью собрали вещи. Фонарь, канистры, кастрюли и сковородки. Словно от этого зависела наша жизнь. Риверданс – танцевальное степ-шоу, на котором исполняется преимущественно ирландская музыка. И побежали. К машине. Так бегал только Джесси Оуэнс или Фло Джо. Джесси Оуэнс – американский легкоатлет – Четырехкратный чемпион на Олимпийских играх 1936 года. Фло Джо, Делорес Флоренс Гриффит Джойнер, американская легкоатлетка, установившая в 1988 году мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров. На момент написания книги эти результаты улучшить никто не смог. Мучаясь на всех парах к машине, я думал только о том, что этого пакостного зверя мне все равно не обогнать. Но друзей я обогнать могу, что я и сделал. Только представьте себе, трое 20-летних молодых людей под звездами, сияющими на черном небе, мчатся во весь дух к машине с туристическим снаряжением в руках, подстегиваемые непрекращающимися устрашающими звуками. Мы это сделали, добежали до машины, забрались в нее, закрыли дверцы и тронулись с места. Так, наверное, Джеймс Бонд убегал от убийцы. С облегчением перевели дух, потому что остались живы. Было поздно, темно, однако, разумеется, не без помощи небес, мы скоро наткнулись на старый мотель, стоявший немного в стороне от главной дороги. Все огни были погашены, кроме одного, в холле. Каждый из нас снял себе номер, там мы и провели эту ночь. Подальше от койота, или волка, или черного медведя. Какой урок я из этого вынес – Больше не ходить в поход никогда. И что жизнь похожа на путешествие. Главное не сдерживать себя и всегда находить время для забав и веселья. Путешествие под названием Жизнь как раз и наполнено такими приключениями. Оно дает нам шанс исследовать новое, наслаждаться впечатлениями и лучше узнавать себя, понимать, что любите, а что нет. Учит справляться с неожиданностями. «Ценить и беречь дружбу – это великое сокровище. Путешествие приглашает вас насладиться усеянным звездами небом, роскошной природой и подлинным расположением Вселенной. Всякий раз, когда вы создаете вокруг себя красоту, вы восстанавливаете свою душу», – писала американская писательница Элис Уокер. «Так давайте скажем «да» новым перспективам и поднимем победный флаг, когда нам представится потрясающая возможность – в полной мере почувствовать жизнь и выказать уважение судьбе. И давайте не будем откладывать настоящую жизнь на потом, до лучших времен. Не будем откладывать ни жизнь, ни что-то другое. Потому что лучшего времени, чтобы ступить на путь приключений, восторга и саморазвития, чем данный момент, нет и никогда не будет. Просто запаситесь добротной палаткой и избегайте встреч с черным медведем. Если вы понимаете, что я имею в виду. Глава 59. 13 качеств миллионеров. Многие годы я общаюсь с миллионерами и другими финансовыми магнатами. Все, с кем я работал, придерживаются высоких этических норм. И выяснил, что большинство из них обладает общими качествами, которые позволяют отнести их к категории людей высокоодаренных. Про таких еще говорят не от мира сего. Но, по сути, от большинства людей они отличаются лишь тем, что мыслят и поступают не как все. Вспомните формулу. Чтобы достичь результатов, которых добиваются только 5% населения, нужно делать то, что 95% населения делать не хотят. Экономическая сфера для многих бизнесменов – это настоящее поле битвы, где они ежедневно ведут нескончаемые сражения. И я хочу рассказать о 13 чертах характера, которые помогают выстоять в этой борьбе. Эти качества есть у всех успешных бизнесменов, которых я консультировал. Качество первое. Непоколебимая вера в себя. Перед лицом рядовых людей, утверждающих, что мечты состоятельных людей смешны, непрактичны, бессмысленны и неосуществимые, последние остаются непоколебимыми в своей вере, что их творческие амбиции – и исполненные энтузиазма стремления непременно воплотятся в жизнь. Да, в правильности их поступков сомневаются, над ними насмехаются, их отвергают, осуждают и часто им противодействуют. Но такие люди, несмотря ни на что, верят в красоту своих идеалов. Качество второе. Яркое виденье успешного будущего. Второе качество предпринимателей мирового уровня, связанное с первым, но немного от него отличающаяся, состоит в том, что они видят великолепные возможности там, где большинство их не видит. Большинство неверно полагает, что сверх того, что уже достигнуто в данных областях, больше ничего достичь нельзя. Однако сама природа изобретательства и инноваций такова, что она попирает все обычное и общеизвестное, ломает устоявшееся положение вещей, Я называю эту способность раскрывать ценность и магию вещей, которых большинство просто не видит, визионерским даром. Где большинство видят проблемы, эти храбрецы видят возможности и великое будущее человечества. Качество третье. Неистребимая жажда бунтарства. Миллионеры, которых я консультирую, это первопроходцы, покорители новых путей. Часто они бунтари и всегда явные революционеры. Они постоянно пренебрегают общепринятыми правилами, тайно борются за свободу и являются настоящими пиратами, замаскированными под светил бизнеса. У них есть наглость, в хорошем смысле этого слова, подчинять мир себе, подстраивая его под ту мечту, которую они задумали. И есть терпение, чтобы работать столько, сколько нужно, чтобы их мечта стала реальностью. Качество четвертое. ДЕТСКАЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ В детстве все мы были волшебниками. Нас влекли яркие мечты, мы были готовы к подвигам, и жизнь казалась нам сплошным парком развлечений. Нам нравилось познавать все новое, применять новые навыки и умения. Мы постоянно спрашивали почему и хотели получить ответы на свои очень важные вопросы. Однако по мере нашего взросления это святое любопытство изрядно поубавилось или вообще исчезло. Что же касается самых богатых людей планеты, то они сохранили свою любознательность, не отдав ее на растерзание скучному, обыденному и часто довольно мрачному обществу. Они как были, так и остались невероятно любознательными, учениками. Они постоянно читают, даже не могу сосчитать, сколько раз я слышал, как магнат говорил, «Я читаю все, что попадается мне под руку». Они не жалеют денег на инструкторов и наставников, Посещают общеобразовательные курсы, участвуют в конференциях, часто прилежно ведут конспекты, сидя в первом ряду, и неутомимо повышают свои знания. Они понимают, что чем больше совершенствуешься, тем больше пользы можешь принести. Чем большее число людей получит созданные ими шедевры, тем больше денег они заработают. Деньги – это просто рыночный эквивалент, материальная отдача в ответ на выгоду, которую эти предприниматели дают людям. Это лишь один из аспектов, экономический, делающий таких бизнесменов успешными. Качество пятое. Полное безразличие к мнению критиков. Можно страстно хотеть, чтобы вас любили и уважали окружающие. Или страстно желать озарить мир своим талантом. Сомневаюсь, чтобы вам удалось добиться того и другого. Мнение окружающих, как уже говорилось выше, это всего лишь мнение, и не больше того. Не придавайте ему большого значения и не расходуйте эту вашу энергию. Мнение другого человека – это не более чем утверждение, то, что он думает по тому или иному поводу. В основе этого мнения – жизненный опыт человека и сложившаяся у него система убеждений. Вас оно не должно волновать. Не тратьте на него свою энергию, ставя под сомнение свой успех. И не допускайте тех, кто завидует вашему движению вверх в свое сердце, ум и душу. Место там слишком дорого стоит, чтобы позволять это таким людям с их ограниченными представлениями. По-настоящему успешные и состоятельные люди никогда не допустят, чтобы их амбиции ограничивали убеждения, замешанные на страхе или питаемые ревностью. Они, как рысаки-чемпионы с шорами на глазах, смотрят вперед и только вперед. Перед ними словно тоннель, некое пространство, ведущее к цели и отсекающее все, что не относится к делу. Качество шестое. Последовательность и настойчивость. Все предприниматели мирового уровня, владеющие собственным производством, невероятно последовательны. Они понимают силу рутины, повторения изо дня в день одних и тех же частей производственного процесса позволяющий добиться сверхчеловеческой производительности, оптимальной стоимости и результата. Последовательность – один из самых надежных путей, ведущий к статусу человека-легенды. Помимо неё, мои состоятельные клиенты отличаются сокрушительным упорством и настойчивостью. Свалите их с ног, они поднимутся. Возведите перед ними стену, они ее сломают. Скажите им, что препятствие непреодолимо, Они просто перестанут с вами разговаривать. Для них неудачи не более чем двери ведущие к еще большему успеху. Они неудержимы, непобедимы и несокрушимы, и даже неубиваемы. Помню по окончании недельного семинара, который я проводил несколько лет тому назад, ко мне подошел один из участников, красивый молодой человек и с улыбкой, достойной озарять любые театральные подмостки, любезным тоном сказал: «Надо отдать тебе должное, Робин. Ты действительно последователен». «Ничего себе! За эту неделю, по крайней мере так мне казалось, меня посетили сотни ослепительных озарений и шквал благодатного вдохновения, которые, на мой взгляд, могли обогатить всех сидевших в зале. И вместо этого я услышал, ты действительно последователен? Каково?» Но вечером, сидя в тишине гостиничного номера, я понял, что он имел в виду. Этот человек был знаменитым регбистом, выступавшим за университетскую команду, элитным спортсменом, побывавшим на многих моих семинарах и мероприятиях. Он видел, что каждый раз я работаю с полной отдачей, не снижая уровня. Каждый раз придерживаюсь одних и тех же ценностей и остаюсь приверженным одной и той же философии – философии последовательности, которая на клеточном уровне присуще любому великому спортсмену из его уст это была высшая похвала. качество седьмое любовь к победе и стремление быть лучшим в мире. о если бы вы знали, как преуспевающие люди обожают ощущение развития, движения вперед и воплощения в повседневной реальности своих замыслов. многие из них бывшие спортсмены. страстное желание победить и обеспечить себе чемпионский титул, которое владело ими в спорте теперь переросло в одержимость завоевать победу и в других сферах деятельности. Они не просто хотят стать хорошими и успешными производителями или предпринимателями, они определенно хотят быть лучшими. Лучшими в мире. Никогда не забуду фразу из описания миссии организации, с которой я работал. Мы намерены стать лучшими в своей области. Однозначно. Качество восьмое. Сопротивление сиюминутным удовольствием. Практически все миллионеры, с которыми мне приходилось работать, обладают поистине запредельной самодисциплиной. Их способность к самоконтролю велика и безупречна. Поистине геркулесовским. Они остаются преданными своим нравственным ценностям, точно разработанным планам и особо важным целям не только на этапе стартапа, когда они полны энергией но и долгое время после того, как эта энергия была использована, когда дело уже превратилось в тяжелую работу со сложными задачами. Их настойчивость и упорство поразительны. Многие финансовые титаны едят гораздо меньше, чем большинство людей. Встают с восходом солнца, чтобы, так сказать, получить фору. Заботятся о своей физической форме, следя за тем, чтобы она была оптимальной, и проводят дни своей жизни, как точно продуманную военную кампанию. Самое важное – то, что они пренебрегают легкими удовольствиями, прекрасно понимая, что благодаря ежедневной сосредоточенности, терпению, высочайшей трудовой дисциплине и приверженности своему делу, со временем они будут гарантированно и стабильно получать за свои усилия небольшие вознаграждения. Я называю этот способ существования устойчивым инкрементализмом, Суперзвезды экономики всегда играют в долгую. Только недальновидные предприниматели рассчитывают на быстрые результаты. Качество девятое. Искусство приумножения богатства. Большинство людей – это потребители. Они постоянно что-то покупают, особенно то, что им нужно меньше всего. Это заполняет их эмоциональную пустоту и удовлетворяет потребность что-то приобретать. Это делает их счастливыми – на минуту или две, пока они не поймут, что оказались в долгах, и не станут несчастными из-за этого, возможно, на многие годы. Преуспевают единицы, это творцы. Они производят то, что покупает большинство людей. Более того, по мере повышения экономического благосостояния, они заставляют деньги работать на себя, и днем и ночью, инвестируя с умом, и избегая роковой петли долговых обязательств. Только, пожалуйста, не попадитесь в ловушку той мысли, что увеличение пассивного дохода, который растет со временем в геометрической прогрессии, это единственный путь к богатству. Я бы хотел привлечь ваше внимание к активному доходу. На него редко обращают внимание. Мои клиенты купаются в богатстве именно потому, что заботятся о приросте этих двух видов доходов, как пассивного дохода, когда деньги работают сами на себя вместо того, чтобы расходоваться на оплату рабочей силы и добычу новых денег, так и активного дохода – деньги, заработанные вами за счет продажи на рынке товаров или услуг. Качество десятое. Нежелание общаться с людьми негативного склада. Великие визионеры, способные предвидеть развитие событий, всегда защищают свою энергию оптимизма. Все грандиозные достижения осуществляются только вдохновленными людьми. Выйдите из этого состояния, и вы лишитесь огня, поднимающего вас в заоблачные выси и необходимого для создания чего-то нового. Поэтому состоятельные люди, как чумы, избегают жалобщиков и мастеров по части оправданий и проводят время, общаясь с теми, кто умеет надеяться и верит в лучшее, со строителями миров и творцами империй. Качество 11. -е. Почти безграничное чувство свободы действий. Человек, находящийся в состоянии жертвы, считает, что не он должен обществу, а общество ему. Такие люди постоянно обращаются за помощью к правительству или родственникам, или всякому, кто готов выслушать их жалобы на то, как трудно им живется в изменчивом экономическом климате, и сколько сил приходится прикладывать для того, чтобы выжить. В отличие от таких людей, лидеры-визионеры полагаются только на собственные силы, используя их для реализации своих устремлений, а присущее им чувство свободы действий наделяет их уверенностью в этих силах. У них хватает и мудрости, и смелости, и творческого потенциала, чтобы понимать, что истинная сила находится внутри самого человека, а не дается откуда-то извне. Я не раз видел, как визионеры отказываются покупать лотерейные билеты, потому что подобное действие противно их натуре. Получается, что богатство зависит от случайной удачи, а не от успеха как закономерного следствия всех их действий. Эти люди понимают, что с каждым обещанием, которое они дали себе и выполнили, их уверенность в собственных силах и в успешной реализации самых сложных замыслов и проектов будет расти. И что если всецело сосредоточиться на своих приоритетах, если опережать конкурентов по части инноваций, если предлагать уникальные товары и услуги, отвечающие внутренним потребностям общества, если работать упорнее, чем кто-либо другой в их окружении и делать свою работу честно и искренне, то это приведет их к славе и процветанию более прямым путем, чем любая радужная надежда на помощь со стороны. Качество двенадцатое. Использование асимметричной парадигмы риск-вознаграждение АПРВ АПРВ – это термин, который я использую для описания практики, принятой у миллионеров, когда они вкладывают свою сообразительность, энергию и время в те возможности, где плюсов значительно больше, чем минусов. Другими словами, они вкладывают их туда, где риск и выгода асимметричны. Выгоды не будут зависеть от рисков, даже если предприятия или инвестиции себя не оправдают. Это миф, что успешные предприниматели – просто азартные люди, которые, не задумываясь, идут на риск, совершают необдуманные шаги и действуют по наитию. Нет, чрезвычайно состоятельные люди гораздо более консервативные, вдумчивые и осмотрительные, чем это представляется. А потому они тщательно подыскивают те предприятия, где можно получить значительную прибыль, не идя при этом в банк. Качество 13. Альтернативные способы размещения капитала. И наконец, миллионеров отличает особый взгляд на деньги. Они совершенно иначе относятся к возможностям потратить деньги, а потому и действуют иначе, чем большинство людей. Я называю этот феномен независимым инвестиционным расчетом. В сущности, этот термин описывает присущую им редкую, наработанную и развитую, а не прирожденную, способность распознавать скрытую ценность. Чтобы не представляли собой их активы, акции, предметы искусства, недвижимость или драгоценные металлы, они видят сокровища там, где толпа видит безумную транжиру. Эти избранники фортуны, наделенные даром предвиденья, умеют заглядывать далеко в будущее. если бы за это вознаграждали, то у них было бы много знаков отличия за умение опережать свое время. Они понимают, что после того как средства массовой информации растрезвонят об открывшейся финансовой перспективе того или иного новшества, будет уже слишком поздно вмешиваться. Опять же, их умение видеть то, что происходит на другом конце хоккейного поля и мчаться туда, куда в следующий момент полетит шайба, вместо того, чтобы наблюдать, как ею играют другие, умения, которым обладал великий Уэйн Грецки. Это на самом деле не природный дар, а конечный и закономерный результат терпеливой учёбы, подготовки, испытаний и тренировки, которыми большинство людей просто не хотят заниматься. Уэйн Грецки – канадский хоккеист, один из лучших игроков 20 века. И в завершение главы, Хочу познакомить вас с некоторыми философскими изречениями Джона Рокфеллера, одного из богатейших людей, когда-либо живших на Земле, которые он скорректировал с учетом опыта инфляции. «Я верю в достоинство труда, будь то труд ручной или умственный, в то, что мир не обязан обеспечивать человека средствами к существованию, но должен каждому дать возможность зарабатывать на жизнь». Я верю, что бережливость очень важна для благоустроенной жизни и что экономия – основа крепкого финансового устройства, чего бы это ни касалось – правительства, бизнеса или личных дел. Я верю, что оказание полезных услуг есть общая обязанность всех людей и что только в очищающем огне самопожертвования можно сжечь шлак эгоизма и раскрыть величие человеческой души. Я верю во всеведущего и вселюбящего Бога, как бы его ни называли. Верю, что свое высшее предназначение, величайшее счастье и наилучшую пользу человек может обрести только в гармонии с его волей. Я верю, что любовь – величайшая ценность в мире, что только она может одолеть ненависть, что только право может восторжествовать и восторжествует над силой. По скриптам. Чтобы получить доступ к цифровой версии черной книги миллионера и руководству по созданию быстрорастущей компании, а также приумножить свое финансовое состояние и упрочить свое процветание в нестабильных условиях, зайдите на сайт theeverydayhiramanifesto.com